18. Но когда ночь сменилась днем, при свете они увидели, что неподалеку, примерно в двух милях, пасется приличных размеров стадо боноков, она позволила Детти вернуться. Более того, передала Детти бразды правления. Так было проще, менее болезненно. Именно Детта снова оползла в лагерь, последний раз вдыхая воздух этого мира. Вбирая его в память. Именно Детта оползла дверь. Сначала по часовой стрелке. Потом против. И ничего не увидела с другой стороны. Патрик подошел к ней. Потом Роланд. Юноша издал крик удивления, Увидев, что двери нет. Стрелок промолчал. ыш подошел к тому месту, Где стояла дверь. Принюхался а потом прошел сквозь нее, через то самое место, где стояла дверь, если смотреть на нее с другой стороны. «Если бы мы были там», – подумала Дета, – «то увидели бы, как он проходит сквозь дверь. Прямо-таки фокус в цирке». Она вернулась к Хо-3, потому что еще раньше решила въехать в дверь на скутере, при условии, что та откроется. Все происходящее обернулось бы жестокой шуткой – если бы дверь не открылась. Роланд хотел помочь ей забраться на сиденье. Она оттолкнула его руки и забралась сама. Нажала красную кнопку у руля. Электрический мотор скутера тихонько загудел. Стрелка, показывающая зарядку аккумулятора, все еще покачивалась в зеленой зоне. Она повернула рычаг на правой ручке и медленно покатила к закрытой двери с марширующими по ее поверхности символами, совокупность которых означала ненайденная. Остановилась, едва не коснувшись двери крылом переднего колеса. Повернулась к Роланду с искусственной улыбкой на лице. Вот и все, Роланд. Я говорю тебе прощай. Долгих дней и приятных ночей. Желаю тебе дойти до башни и... Нет, оборвал он ее. Она посмотрела на него Детта посмотрела на него Ее глаза сверкали и смеялись Предлагая выгнать ее теперь, когда она была у руля Давай, Хонки, посмотрим, что ты сможешь сделать Что? Спросила она Что у тебя на уме? Большой мальчик Я не попрощаюсь с тобой, какая ты сейчас После всего того, через что мы прошли Что ты хочешь этим сказать? Спросила Сюзанна только с интонацией Медетта Ты знаешь Она вызывающе покачала головой Не знаю Во-первых Он взял ее левую Всю в мозолях руку в свою правую Изуродованную Есть еще один, кто тоже должен выбрать Уйти ему Или остаться И я говорю не о Патрике На мгновение она не поняла Потом посмотрела вниз Увидела пару глаз с золотым ободком Пару стоящих торчком ушей И до нее дошло Она забыла про Иша Если его попросит Детта Он точно останется Потому что никогда ее не любил Если попросит Сюзанна Ну, тогда не знаю Этого хватило, чтобы Детта ушла. Она, конечно, еще вернется. Сюзанна теперь понимала, что ей никогда не удастся полностью избавиться от Детты Уокер, и это ее вполне устраивало. Больше она не хотела от нее избавляться, но тут она ушла. «Ишь!» – мягко попросила она. «Ты пойдешь со мной, сладенький? Возможно, мы снова найдем Джейка». «Может, не совсем такого же, но все-таки...» Выш, который во время их похода по плохим землям, белым землям эмпатики и равнине практически не произнес ни слова, теперь заговорил. «Ай!» В голосе его слышались вопросительные нотки, словно он не очень-то помнил, о ком речь. И у Сюзанны защемилось сердце. Она... Обещала себе не плакать И Детта гарантировала, что она не будет плакать Но Детта ушла И глаза вновь наполнились слезами «Джейк!» Повторила она «Ты помнишь Джейка? Сладенький, я знаю, что помнишь Джейка и Эдди В голосе прибавилось уверенности Ишь помнил «Пойдем со мной!» Позвала она его И Иш двинулся к ней, словно хотел запрыгнуть на сиденье. А потом, понятия не имея, для чего она это говорит, Сюзанна добавила. «Есть и другие миры, кроме этого». Иш остановился, как только эти слова слетели с ее губ. Сел. Когда поднялся снова, в ней колыхнулась надежда. «Может, у них будет маленький котет». «Дан-та-та-тет» В том Нью-Йорке, где люди ездят на Такуро спирит И фотографируют друг друга, пьющих нос зола, камерами шинара Но вместо того, чтобы подойти к ней Иш вернулся к стрелку И сел около его потрепанного сапога Они отшагали много, эти сапоги Очень много Мили и колеса, колеса и мили. Но теперь им осталось пройти совсем ничего. «Олан!» — сказал эш, И окончательность принятого решения, которое прозвучала в его голосе, тяжелым камнем привалилась к ее сердцу. Она с горечью повернулась к человеку из глубокой древности с большим револьвером на бедре. «Вот. Ты тоже владеешь колдовством. Ага. Всегда владел. Сподобил Эдди на одну смерть, а Джейка так на две. Теперь очередь Патрика и даже у Путаника. Ты счастлив?» «Нет. И она поняла, что так оно и есть. Верила, что никогда не видела такой грусти и такого одиночества, написанных на человеческом лице». Никогда я не был так далек от счастья, Сюзанна из Нью-Йорка. Ты передумаешь и останешься. Пройдешь со мной последний кусочек пути. Тогда я буду счастлив. На какое-то ужасное мгновение она подумала, что пройдет. Отвернет переднее колесо скутера от двери, которая обеспечивала только одностороннее перемещение и ничего не обещала, и поедет с ним к темной башне. Пройдет еще день, они встанут лагерем ближе к вечеру, а завтра прибудут к конечной точке своего долгого похода на закате, как он и хотел. Потом она вспомнила сон, поющие голоса молодого человека, который держал в руке чашку горячего шоколада. Хорошего шоколада Столика и сливок поверху Нет Я готова рискнуть и пройти сквозь дверь На мгновение решила, что он не будет создавать ей трудностей Разом согласится и отпустит ее Однако его злость, нет, отчаяние прорвалось наружу. Но ты не можешь быть уверена «Сюзанна, вдруг сон этот чей-то трюка колдовство? Вдруг то, что ты увидишь, когда дверь откроется не более, чем мираж? Вдруг ты шагнешь в дверь и попадешь в тадешную тьму?» «Тогда я освещу ее мыслями о тех, кого люблю». «Да, это может сработать». Горечь переполняла голос в первые десять лет или двадцать, или даже сто «А что потом? Как насчет остальной части Вечности?» «Посмотри на Иша. Ты думаешь, он забыл Джейка?» «Никогда! Никогда! Никогда в твоей жизни! Никогда в его!» «Он чувствует, что что-то не так!» «Сюзанна, не надо! Умоляю тебя, не ходи!» «Я встану на колени, если это поможет!» И к ее ужасу он начал опускаться на колени. Не поможет. А поскольку я вижу тебя в последний раз, мое сердце говорит об этом, то мне не хочется запомнить тебя стоящим на коленях. Ты не из тех, кто встает на колени, Роланд, сын Стивена. Никогда таким не был, и я не хочу помнить тебя таким. Я хочу видеть тебя стоящим на ногах, как ты стоял в Калибринстерджис, как стоял со своими друзьями, «На Иерихонском холме». Он выпрямился и направился к ней. На мгновение Сюзанна подумала, что он хочет удержать ее силой, и испугалась. Но он лишь коснулся ее плеча и убрал руку. «Позволь еще раз спросить тебя, Сюзанна. Ты уверена?» Она заглянула в свое сердце и увидела, что «да». Она осознавала всю степень риска. Но, да, уверенности у нее не убавилась А почему? Потому что путь Роланда был путем револьвера. Потому что путь Роланда приводил к смерти всех, кто шел или ехал верхом на лошади рядом с ним. Роланд доказывал это раз за разом, с самых первых дней своего похода. Нет даже раньше, с тех пор, как подслушал повара Хакса замышляющего предательства, и того вздернули на веревке. Он все делал ради добра, которое называл белизной. Сюзанна в этом не сомневалась, но Эдди все равно лежал в могиле в одном мире, а Джейк в другом. Не сомневалась она и в том, какая судьба ожидает Иша и бедного Патрика. Да и смерти им осталось ждать недолго. «Я уверена». «Хорошо. Ты поцелуешь меня?» Она взяла его за руку, нагнула к себе, приложила свои губы к его. Когда целовала, вдохнула тысячу лет и десять тысяч миль. И да, попробовала вкус» смерти «Но не твоей, Стрелок», — подумала она. «Смерти других, но только не твоей. И пусть я смогу уйти от твоих чар, и пусть мне будет хорошо». Именно она и разорвала поцелуй. «Сможешь открыть мне дверь?» — спросила Сюзанна. Роланд подошел к двери, взялся за ручку и она легко повернулась под его пальцами. Из двери потянула холодным воздухом, достаточно сильно, чтобы отбросить с лица длинные волосы Патрика. С воздухом прилетело и несколько снежинок. Она увидела траву, которая еще зеленела, лишь прихваченная первым морозцем, тропинку, железную изгородь. Голоса пели, что это за дитя совсем как в ее сне. Это мог быть центральный парк, да, мог. Центральный парк в одном из миров, которые вращались вокруг оси. Не того мира, из которого она пришла, но, возможно, достаточно близкого, чтобы она в скором времени уже не чувствовала разницы. Или, как говорил он, все увиденное могло быть колдовством. И, возможно, на самом-то деле. За дверью ее ждала лишь тадешная тьма. Это может быть одна видимость. Он, безусловно, читал ее мысли. «Жизнь — видимость, любовь — колдовство», — ответила она. «Возможно, мы встретимся вновь на пустоше в конце тропы». «Если ты так говоришь, пусть так и будет», — ответил он. Выставил вперед одну ногу, твердо уперевшись в землю стоптанным каблуком, и поклонился ей. Ишь начал плакать, но остался сидеть у левой ноги стрелка. «Прощай, моя милая!» «Прощай, Роланд!» Сюзанна повернула голову, теперь она смотрела прямо перед собой, глубоко вдохнула и повернула рычаг на руле. Скутер плавно покатился вперед «Подожди!» — крикнул Роланд Но она не оглянулась, не посмотрела на него Въехала в дверь, которая захлопнулась за ней с глухим издевательским стуком Который он знал очень хорошо Который снился ему с тех самых пор Когда в полу он брел по берегу западного моря Поющие голоса исчезли Остался только заунывный вой ветра прерий. Роланд из Гелиада сидел перед дверью, которая выглядела использованной и никому более не нужной. Открыться второй раз она уже не могла. Он заслонил лицо руками. Подумал о том, что никогда не чувствовал бы себя таким одиноким, если бы не любил их. И, однако, не сожалел, что благодаря им его сердце вновь открылось для любви.